Финикийцы. На территории, заселенной финикийцами и близкими им семитскими народами, человеческие жертвоприношения были распространены, вероятно, не более чем по всему остальному древнему миру. Финикийцы — древний семитский народ, населявший восточное побережье Средиземного моря. Границы Финикии размыты и в разное время определялись по-разному. Она примерно соответствует современным прибрежьям Сирии, Ливана и Израиля. Но ужас потомков, а в значительной мере и современников, вызывал тот факт, что в жертву здесь очень часто приносили детей, причем не рабов и не пленников, а своих собственных. Впрочем, этот обычай тоже не был уникальным, однако в финикийских городах он продержался до того времени, когда остальная ойкумена давно от него отказалась. Одним из крупнейших и древнейших городов Сирии Была Амарейская катна. В середине XIV века до нашей эры ее уничтожили хеты. Завоеватели сожгли царский дворец и храм, составлявшие единый архитектурный комплекс. Развалины надежно законсервировали для археологов подземные склепы и фундаменты, а под этими фундаментами исследователи обнаружили в специальных кувшинах жертвенные погребения детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Впрочем, использование детей в качестве строительных жертв было достаточно широко распространено у многих народов. Но помимо этого, у жителей Ханаана существовал еще один страшный обычай — принесение в жертвы своих первенцев, их всесожжение. Ханаан — доизраильское название территории Палестины, Сирии и Финикии. В Библии это понятие трактуется по-разному, но чаще относится только к прибрежной полосе. Практиковался он, например, в Угарите, древнем городе-государстве, существовавшем на севере Финикии в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры. Сохранилась молитва, которую угаритцы возносили к своему богу Балу, он же Бал. «Когда осаждает сильные ворота ваши, витесь стены ваши, глаза ваши к Балу поднимите. О Балу! Так!» Прогони сильного отворот наших, витязя от стен наших. Тельца о балу мы посвятим, посвящение по обету балу мы выполним. Первородного балу мы дадим, добычу балу мы дадим. Пиршество балу мы устроим, к святыне балу мы поднимемся. По дороге к храму балу мы пойдем и услышит балу молитвы ваши, прогонит сильного от ворот ваших, витязя от стен ваших». Происхождение обычая приносить в жертву именно первенцев вызывает споры среди исследователей. Ведь у большинства народов первенец, как правило, считается привилегированным ребенком и наследником. Возможно, древние жители Угарита пытались смягчить своих кровожадных богов, отдавая им самое ценное, что у них было. Впрочем, есть и другая точка зрения. Дело в том, что религия и мировоззрение семитских народов, населявших эти края, были достаточно тесно связаны с шумеро-аккадскими религией и мировоззрением. А те имели свою точку зрения на ценность первенцев. Сохранилась аккадская поэма, записанная в XI веке до нашей эры вавилонским жрецом-заклинателем Иссагил Кини Убибом. Она носит условное название «Вавилонская теодицея», или, по первой строке, «Мудрый муж, постой, я хочу сказать тебе». В ней говорится, в частности, о том, что богиня-мать Аруру создала первенцев менее жизнеспособными, чем младших детей. Творение рук Аруру. Все существа живые. Отпрыск их первый у всех не ладен. Первый теленок мал у коровы. Приплод ее поздней вдвое больше. Первый ребенок дурачком родится второму прозвание «сильный, смелый», «видят да не поймут Божью премудрость люди». Финикийский историк, грек Филон Библский, описывает происхождение обычая детских жертвоприношений. первые и второй века нашей эры. Филон в своей финикийской истории ссылается не на дошедшую до нас книгу древнего финикийского историка Санхунайтана Беретянина, жившего, возможно, в конце второго тысячелетия До нашей эры. Есть версия, что Филон перевел текст финикийского автора на греческий. Однако не исключено, что это литературная мистификация и что настоящим автором финикийской истории был сам Филон. Филон придерживался учения Эвгемера, считавшего, что прообразами языческих богов были реально существовавшие люди. Эвгемер. Греческий философ 4-3 века до нашей эры. Он пишет. У древних был обычай, по которому во время великих несчастий, от опасностей властители городов или народа отдавали свое любимое дитя на заклание карателям-богам. В качестве искупления, вместо всеобщей гибели. Отданные на заклание убивались во время мистерий. Так, крон, которого финикии не называют Элом, и который царствовал над страною, а потом после своей смерти был обожествлен под видом священной звезды Кроны, Имеется в виду прообраз греческого верховного бога Крона, поедавшего собственных детей. Крон был сыном Урана и от Шамзевса. Имел от туземной нимфы, называемой Анабред, единственного сына. Его поэтому назвали Йехут, так как еще и теперь у финикийцев это слово означает единородный. Его крон, когда на страну обрушились величайшие несчастья вследствие войны, украсив царским нарядом и, соорудив жертвенник, принес в жертву. В другом отрывке Филон говорит, «Когда же случилась губительная моровая язва, Крон приносит в жертву отцу своему Урану, единородного своего сына». Таким образом, согласно Филону, обычай детских жертвоприношений был освящен божественным почином. Филон отождествляет Эла, Илу, с Кроном и считает, что жертвы приносились его отцу, Урану. Более традиционным считалось принесение жертв Балу, Ваалу, Баалу, который тоже отождествлялся с Кроном, а иногда с Зевсом. А в культе карфагенин выходцев из Финикии, ведущую роль играл Баал-Хамон, хозяин-жаровик, олицетворение Солнца, которого в римское время почему-то отождествляли с Сатурном. Существует версия еще об одном божестве — молохе О нем говорится в Библии, причем Молох назван здесь «мерзостью Аммонитской». Ему строят капище и приносят жертвы. Аммонитиня — семитский народ, живший на восточном берегу Иордана. Однако реальных следов кровожадного Молоха ученые не нашли. Есть основания думать, что он появился на свет в результате ошибки переводчиков. Историк, профессор Новгородского университета Юлий Циркин В своей книге «Карфаген и его культура» пишет. Жертвоприношение, как полагают многие современные исследователи, называлось молк или молек. Это слово встречается в Библии. Неправильно понятое, оно послужило поводом для сконструирования несуществовавшего у финикийцев бога Молоха, пожирающего человеческие жизни. Версия эта впервые выдвинутая немецким симметологом Эйсфельтом, Давно признано научным миром, о ней говорится в частности и в солиднейшей энциклопедии «Мифы народов мира», написанной ведущими российскими учеными. Но это не мешает Малоху совершать победное шествие по множеству не только художественных, но и научно-популярных книг, словарей и даже иметь свои традиционные изображения. Впрочем, как бы ни звали кровожадных хананских богов, жертвы им приносили. Детей сжигали в так называемых тофетах, небольших святилищах, вокруг которых простирались своего рода кладбища. Здесь останки детей, помещенные в глиняные сосуды, зарывали в землю и над каждым ставили посвятительный камень с обращением к божеству, которому была принесена жертва. Но были и жертвоприношения другого рода. Сохранились египетские барельефы, на которых изображены сцены осады сироханаанских городов. Их жители, совершая какой-то религиозный обред стоят над городской стеной и держат детей с вероятным намерением бросить их вниз. Это можно видеть, например, в храме Амона в Карнаке, где показано взятие южных иранского города Ашкелона в 13 веке до нашей эры. Впрочем, поскольку страшное намерение на большинстве рельефов так и осталось неосуществленным, кроме, возможно, рельефа храма Бейт-Эль-Вали. Исследователи не пришли к окончательному выводу о том, какой же обряд в действительности происходил на городских стенах. Известны законы, за нарушение которых виновник должен был принести своих детей в жертву богам. Например, арамейский документ из Верхней Месопотамии, составленный на аккадском языке, гласит, что за осквернение царского имени преступнику положена следующая кара. «Пусть семеро его сыновей будут сожжены для Хаддада», А семь его дочерей отданы Иштар штар в качестве жриц. Хаддат, одно из имен Баала. Сохранились документы, в которых жители Сирии обещают в случае нарушения делового контракта принести своих детей в жертву божеству. Так заключенный в семьсот восемьдесят третьем году до нашей эры договор о покупке пахотной земли гласил, что в качестве неустойки возможный нарушитель должен будет сжечь своего старшего сына для бога Сина, а свою старшую дочь для Белицери. Белицери, богиня Степи. Оригинальный документ поврежден, имя богини Белицери восстановлено. В контракте о заключенном веком позже говорится, что нарушитель должен будет сжечь своего старшего наследника или свою старшую дочь для Белицери, а также два хомера хороших пряностей. По разным версиям, от 440 до 750 литров. Впрочем, здесь уже происходит смешение традиций, потому что, хотя дело происходило в Сирии, Исин и Син, и Белицери были аккадскими божествами, которые ни человеческих жертв, ни тем более сожжения детей не требовали. С возникновением и развитием иудаизма, который категорически запретил любые человеческие жертвоприношения, Значительная часть Ханаана избавилась от страшного обычая. Об этом мы подробнее поговорим в главе «Жертвоприношение Авраама». Но в приморских городах государствах, смешанное население которых греки называли финикийцами, Тире, Сидоне, Библии и других, его продолжали практиковать. Примерно с XII века до нашей эры финикийцы начали осваивать берега всего Средиземного моря, образуя колонии. И насаждая страшный культ Баала Хамона во множестве новых городов и поселений. Эта датировка оспаривается некоторыми учеными. Финикийцы издревле считались лучшими кораблестроителями и мореходами ойкумены. Даже само название народа, возможно, произошло от египетского слова кораблестроитель финеху. На рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры знаменитые финикийские пираты наводили ужас на все Средиземноморье. Финикийцы были первыми, кто совершил путешествие вокруг Африки. Когда египетский фараон Неха II организовал такую экспедицию, он пригласил в нее финикийских мореходов, и они выполнили заказ фараона за три года. Неха II правил приблизительно в 610-595 годах до нашей эры. Естественно, что именно финикийцы были главной движущей силой колонизации Средиземноморья. И сегодня археологи находят традиционные следы финикийского культа. Глиняные сосуды с обгоревшими детскими костями во множестве древних береговых поселений. Около 1300 таких сосудов было обнаружено в одной из финикийских колоний, основанных на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры, в городе Моция на небольшом одноименном острове возле Сицилии. Над многими из них сохранились стелы с изображениями богов или посвятительными надписями. Подобные кладбища найдены в Ходрумете, в нынешнем Тунисе, в финикийских городах Сардинии и, конечно же, в Карфагене, крупнейшей колонии финикийцев. Карфаген был основан выходцами из финикийского города Тира в конце X века до нашей эры. Согласно легенде, ими предводительствовала удобствующая царица Дидона, или Элисса, дочь Терского царя. Когда корабли Дедоны подошли к африканским берегам, предприимчивая царица купила у местного правителя Ярба такое количество земли, которое можно покрыть одной бычьей шкурой. Ярб отнюдь не собирался торговать своими владениями, но Дедона просила о ничтожном участке, и царь уступил. Однако он просчитался. Хитрая финикийка велела разрезать шкуру на узкие полоски и окружила ими огромный участок земли, на котором и основала цитадель будущего города. О дальнейшей судьбе Дидоны мифографы повествуют по-разному. Существует рассказ о том, что Дидона, преследуемая сватовством Ярба и желающая сохранить верность покойному мужу, совершила самосожжение, чтобы спасти Карфаген от войск настойчивого жениха. Другое предание связывает гибель Дидоны с отъездом бросившего ее Энея. Исторический Эней, если он существовал, мог оказаться в Африке никак не позже начала XII века до нашей эры, вскоре после окончания Троянской войны. Карфаген же был основан значительно позже. Впрочем, есть разные версии. Но из-за кого бы ни покончила с собой злосчастная Дидона, ее смерть однозначно связана с самосожжением. Гибель царицы на костре положила начало страшному потоку ритуальных самоубийств и убийств. Они совершались в Карфагене на протяжении многих веков, причем так активно, как, возможно, ни в одном другом финикийском городе, а, может быть, и ни в одном из городов Олькумены. Римский историк Солюстий, первый век до нашей эры, передает рассказ о двух жителях Карфагена, братьях Филенах, которые согласились похоронить себя заживо, дабы расширить границы карфагенских земель. В те времена, когда Карфаген владычествовал почти во всей Африке, Кирена тоже была могущественна и богата. Кирена — древнегреческий город, стоявший на территории современной Ливии, основан в VII веке до нашей эры. Между обоими городами лежала однообразная песчаная равнина. Не было ни реки, ни горы, которые могли бы служить границей между ними. Это обстоятельство привело к тяжелой и долгой войне. После того, как не раз соперники разбивали вражеский флот и наносили огромный ущерб друг другу, Они, опасаясь, как бы на усталых победителей и побежденных не напал кто-то третий, заключив перемирие, договариваются о том, чтобы в назначенный день из обоих городов вышли послы, и там, где они встретятся, установятся границы между обоими народами. И вот, отправленные из Карфагена, два брата по имени Филены поспешили в дорогу. Кереннини передвигались медленнее. Кереннини... Увидев, насколько их опередили, и испугавшись наказания ожидавшего их дома, обвинили Карфагенин в том, что они вышли в путь раньше установленного срока. Они спорили и готовы были на что угодно, только бы не уходить побежденными. Но когда пунийцы предложили поставить другие условия, лишь бы они были справедливыми, греки предоставили карфагенянам на выбор. Пунийцы здесь карфагеняне в широком смысле финикийские колонисты в Северной Африке. Либо чтобы они в том месте, где желают провести границу своей страны, позволили зарыть себя в землю живыми, либо чтобы сами греки на тех же условиях отправились до того места, которое выберут. Филены согласились и принесли себя и свою жизнь в жертву Отечеству. Они были заживо зарыты. В этом месте не посвятили алтари братьям Филенам, а на родине учредили для них и другие почести. Карфагеняне приносили в жертву и военнопленных. Иногда, как сообщает греческий историк первого века до нашей эры Диодор Сицилийский, для этого выбирали самых красивых пленников. Но случалось, что с выбором не заморачивались и в жертву приносили всех пленников сразу. Так поступил Ганнибал Магон, не путать с знаменитым Ганнибалом Баркой после того, как в 408 году до нашей эры взял сицилийский город Гимеру. Когда-то карфагене не потерпели при Гимере сокрушительное поражение, и в битве погиб дед Ганнибала Магона, Гемелькар. Взяв город, мстительный полководец разрушил его и принес в жертву тени своего деда три тысячи пленных. Двумя веками позже Ганнибал Барка, воевавший с Римом и одержавший блистательную победу при Каннах, перенял у побежденных обычаи погребальных гладиаторских игр. По сообщению римского историка Опиана, тех, кто принадлежал к сенаторам или вообще к знатным, он заставил вступить друг с другом в единоборство — отцов с сыновьями, братьев с братьями, не упуская ни одного случая проявить презрительную жестокость. Причем ливийцы были зрителями этого зрелища. Опиан — древнеримский историк, писавший по-гречески, грек по происхождению. Второй век нашей эры. Возмущение Апиана, получившего римское гражданство и причисленного к сословию всадников, не вполне справедливо, ведь во времена пунических войн римляне сами практиковали и человеческие жертвоприношения, и гладиаторские игры. Пунические войны. Три войны между Римом и Карфагеном, шедшие с перерывами с 264 по 146 год до нашей эры. Завершились победы Рима и полным уничтожением Карфагена. Упомянутая ранее битва при Кеннах состоялась в 216 году до нашей эры. А ко второму веку нашей эры, когда Опиан поселился в Риме, на аренах римских цирков ежегодно гибли тысячи людей. Но к вопросу о гладиаторских играх мы вернемся в главе, посвященной Вечному Городу. А пока что перейдем к самому страшному и массовому виду человеческих жертвоприношений Карфагена — все сожжению детей. Тофет Карфагена находился на берегу моря, рядом с портом. Поначалу, примерно до VII века до нашей эры, здесь было обычное святилище, где приносили в жертву животных. Вплоть до этого времени археологические находки ничем не подтверждают детских жертвоприношений. Та же самая картина видна и в других финикийских колониях. Покинув родину, древние мореходы отходили от традиций предков. Хотя в остальном связи с метрополией сохраняли, и даже независимый Карфаген регулярно посылал своих представителей в Тир для участия в религиозных ритуалах. Но, начиная с VII-V веков до н.э., на окраинах финикийских городов рядом с крепостными стенами появляются тофиты. Карфагенский тофит представлял собой закрытый двор, внутри которого за лабиринтом перегородок находился еще один внутренний дворик, а в нем крохотная часовня площадью всего в один квадратный метр. Здесь на алтаре сжигали детей. Их прах и кости помещали в глиняные урны и хоронили в наружном дворе. Над урнами ставили каменные стелы. Античные авторы оставили леденящий душу описание того, как карфагеняне сжигали живых детей, отправляя их в раскаленные утробу своего медного бога как во время ритуала, обставленного в жанре всенародного праздника, родители детей стояли тут же с обязательными улыбками на лицах. Эти сцены, расцветив их красочными подробностями, передает Гюстав Флобер в своем знаменитом романе «Саламбо». Но сегодня исследователи считают, что на деле все выглядело несколько иначе. Ритуал этот действительно проходил ночью под музыку флейт, тамбуринов и лир, но детей предварительно убивали в отдельном помещении, и к огнедышащему идолу попадали уже мертвые тела. Древние авторы, живописавшие предсмертные муки сгоравших заживо жертв, принадлежали к лагерю римлян, злейших врагов Карфагена. Не желая, быть может, грешить против истины, они из множества разноречивых слухов, естественно, выбирали те, в которых не были представлены наихудшим образом. Археологи обнаружили в Тофите Карфагена останки примерно 20 тысяч детей. Но нет оснований думать, что все они были принесены в жертву. Возможно, здесь же хоронили и детей, умерших естественной смертью. Эта версия выглядит тем более резонной, что в Тофите встречается немало останков недоношенных детей, вероятно, выкидышей, которых навряд ли приносили в жертву. Но даже если детские жертвоприношения и не обставлялись с такой чудовищной жестокостью, и не носили такого массового характера, как об этом одно время писали, все равно масштабы этих жертв потрясают. По традиции, в жертву приносили мальчиков-первенцев, причем прежде всего из аристократических семей. Антропологическое исследование останков, найденных в карфагенском Тофите, показало, что 85% похороненных было моложе 6 месяцев. Остальным, как правило, меньше 2 лет и лишь одному ребенку около 12 лет. Встречаются здесь и останки девочек. Впрочем, пол далеко не всегда можно установить. А кроме того, как мы уже говорили, Это могли быть и дети, умершие естественной смертью. Как часто и по каким поводам приносили жертвы, неизвестно. Римлянин Силий Италик, автор историко-героической поэмы «Пуника», посвященной войне римлян с Карфагеном, уверяет, что жертвоприношения совершали ежегодно. Силий Италик. Римский эпический поэт. I-II второй века нашей эры. Диодор Сицилийский писал, что во время осады Карфагена войсками сицилийского тирана Агафокла, 310 год до н.э. Жители города принесли в жертву 500 детей. Из них 200 были выбраны среди первенцев из аристократических семей, еще 300 пожертвованы гражданами добровольно. Карфаген был республикой, и хотя руководили государством олигархические советы и избираемые из числа богатых и знатных граждан магистраты, народ имел огромные права. Высшая власть принадлежала народному собранию. Была очень развита общинная собственность, и даже имущество храмов контролировалось общиной. Это приводило к тому, что каждый карфагенинен чувствовал себя прежде всего частицей своего государства и ставил общественные интересы выше личных. Когда родине грозила опасность, большинство граждан были готовы пожертвовать ребенком ради общего дела. Тем не менее, в условиях мира и благополучия Все чаще случалось, что люди заменяли своего ребенка на купленного. Именно этим, по мнению Карфагенен, и объяснялся гнев богов, которые позволили Агафоклу с 14-тысячным войском высадиться в Северной Африке и овладеть подчиненными Карфагену морскими портами, Гадруметом и Утикой. Следующий удар предназначался самому Карфагену. В городе началась паника, и 500 детей были уничтожены во имя спасения Отечества. Укреплению страшного обычая помогло то, что после этого жертвоприношения войска Агафокла действительно покинули Африку. Пока ситилиец стоял под стенами Карфагена, на его родине произошло восстание, и ему срочно пришлось перебросить армию обратно. После чего Карфаген заключил с Агафоклом мирный договор. С этого времени, судя по археологическим данным, Карфагене не настолько уверовали в действенность своего страшного ритуала, что он становится массовым, проникая в самые разные слои общества. Если раньше детей приносили в жертву прежде всего представители аристократии, которых принуждали к этому сограждане, или собственный патриотизм, то уже в III веке до нашей эры приносить в жертву детей стали даже рабы, их имена выбиты на посвятительных стеллах. Поначалу жители Карфагена, соблюдая древнюю финикийскую традицию, приносили детей в жертву Баалу Хаммону. До середины V века до н.э. территория карфагенского Тофита была уставлена стелами с изображением солнечного круга и посвятительными надписями «Господу Баалхаммону, жертва Молк, которую пожертвовал такой-то». Но позднее здесь все чаще начинают встречаться стелы с перевернутым полумесяцем, знаком богини Тиннит. С IV века и вплоть до падения города в 146 году до н.э., Эта богиня занимает ведущее место в пантеоне Карфагена. Покровительница Карфагена Тенит, богиня весьма противоречивая. Оставаясь девственницей, она в то же время ведала плодородием. Символами ее были перевернутый полумесяц, иногда под ним изображался солнечный диск, как знак ее напарника и, возможно, супруга Баала, и голубь. Кроме этих мирных символов, Тенит имела еще одну эмблему, так называемый знак бутыли. Он представлял собой сосуд, яйцевидный или в форме конуса, с круглым колпачком наверху. Причем сосуд этот со временем стал принимать антропоморфные черты. Исследователи делают вывод, что этот знак символизировал одновременно человека, приносимого в жертву богине, и урну, в которую его останки помещали после сожжения. Известны случаи, когда карфагини не уклонялись от принесения требуемой жертвы. К концу существования города в урнах вместо останков детей все чаще встречаются кости ягнят. Осилий Италик рассказывает, что Ганнибал Барка отказался возложить на алтарь своего сына, пообещав вместо этого принести богам роскошные жертвы после взятия Рима. Но военная удача оказалась не на стороне Карфагена. Первая пуническая война в середине III века до нашей эры закончилась поражением Карфагена который, впрочем, отделался относительно легко. Потери Сицилии и контрибуции. В конце III века Ганнибал Барка развязал Вторую Пуническую войну, но после многочисленных и блестящих побед в конце концов тоже потерпел сокрушительное поражение. Карфаген должен был отдать Риму, Испанию и все острова, оставить из всего своего знаменитого флота лишь 10 кораблей и выплатить огромную контрибуцию. Ганнибал после попытки политического переворота вынужденно бежал на чужбину и в конце концов покончил с собой. И наконец, в третьей японической войне, в середине второго века до нашей эры, город Карфаген был стерт с лица земли, а территория государства стала римской провинцией, которой управлял наместник из Утики. Из полумиллиона жителей города в живых осталось лишь около пятидесяти тысяч. К этому времени В Карфагене уже давно усилилась позиция греческих и римских богов, которые были включены в состав официального государственного пантеона. Человеческие жертвы им не приносили. Римская экспансия укрепила позиции античных богов в регионе, а римские власти положили конец традиции человеческих жертвоприношений. На территории Финикии к этому времени страшный обычай уже не существовал. Последний раз он был упомянут В связи со садой Тира войсками Александра в триста тридцать втором году до нашей эры римский автор Квинт Корцеров писал в своей истории Александра Македонского Квинт -Курц Руф. римский историк первого века нашей эры примерно в те же дни прибыли тридцать послов от Карфагенин, но они принесли осажденным не столько помощь, сколько сочувствие. Нашлись даже люди, предлагавшие обратиться к давно уже не применявшемуся жертвоприношению которое, по-моему, совсем не было угодно богам. Именно к закланию в жертву Сатурну, свободно рожденного младенца. Говорят, что Карфагеняне до самого разрушения их города осуществляли это скорее святотатство, нежели жертвоприношения, завещанное им основателями их города. Если бы старейшины, по решению которых у них вершатся все дела, не воспротивились, то грубое суеверие взяло бы вверх над гуманностью. Жители Тира так и не решились на страшное жертвоприношение. Что же касается Александра, который позиционировал себя как представителя гуманной греческой традиции, человеческих жертв в прямом смысле слова он не приносил. Но после взятия Тира он приказал перебить всех его защитников, кроме тех, кто укрылся в храмах. Внутри города казнили 6 тысяч пленных, еще две тысячи распяли на берегу моря. Держава Александра просуществовала очень недолго. А зимой 64-63 годов до нашей эры Сирия и Финикия покорились римскому полководцу Гнею Помпею и вошли в состав Римского государства, в котором человеческие жертвоприношения были запрещены указом Сената от 97 -го года до нашей эры. Этот указ не касался преступников и гладиаторов. Тем не менее, он сыграл определенную роль в искоренении человеческих жертвоприношений на всех подвластных Риму территориях.